Мне было неприятно вас обманывать. Я желаю вам всего хорошего. А теперь мне действительно пора. Нет, нет, воскликнул Антоний. Не говорите, что мы больше не увидимся. Это было бы слишком жестоко. Когда вы выйдете замуж за Мартина, мы станем часто встречаться. Знаете ли, я по-прежнему люблю Мартина и в каком-то смысле люблю его больше, чем раньше. Это не имеет ко мне ни малейшего отношения, миссис Линч-Гиббен, ответила Джорджи. А что касается нашего брака с Мартином, то, на мой взгляд, вряд ли он вообще женится на мне. Во всяком случае, это наше дело и ничего больше. Надеюсь, я не была груба. А если была, то извините меня. Я должна идти. Очень благодарна вам за приглашение. Она опять поклонилась жёстко и отцепинела словно марионетка и направилась к выходу. Пока Антониа громко протестовала, дверь отворилась, и мы увидели Палмера. Он поднял руки, продемонстрировав этим жестом неподдельное удивление и радость, и широко раскинув их двинулся к смутившейся Джорджи словно отец к давно потерянному и нашедшемуся ребёнку я чуть было не упустил её весело воскликнул он меня задержал пациент они все такие требовательные простите моё вольное обращение Джордж Ханс я полагаю что у нас масса общих знакомых Она знает твою сестру, сказал я, встав позади Джорджи. Я был готов выпроводить её, с меня уже хватало разговоров. Я видела вас однажды на вечере, пояснила Джорджи. Но вы меня, наверное, не запомнили, она протянула руку. Тем хуже для меня, проговорил Паулер. Пожалуйста, останьтесь и выпьем ещё немного. Наконец-то мы можем как следует познакомиться. Он удержал руку Джорджи в своей, она словно застыла и не отнимала её, а он отступил назад, вытянув другую руку и с восхищением глядя на Джорджи. Мы должны идти, напомнил я. Ладно, Мартин, бросил Паулер, попрежнему не отпуская Джорджи и обернувшись ко мне. Ты ещё сливчик? Нет, я обязана отстаивать свои права, Джорджи. Я запрещаю вам даже говорить об уходе. Звук в комнате заставил нас повернуться. Антониа приложила к лицу носовой платок. Она глубоко вздохнула и заредала. Палмер отпустил Джорджи, и я пропихнул её мимо него. Когда он направился к Антонии, я подтолкнул Джорджи к двери. Антония тряслась в сдерживаемых рыданиях, а затем упала в кресло и разразилась потоком слёз. Я закрыл за Джорджи дверь, оставив Палмера применять все современные психологические методы для успокоения истерических женщин. Глава 13. Мне было просто необходимо снова увидеться с Антонией. После того, как мы покинули Пелхам Крессинт, мои любовь и забота остались с ней. Я не мог отделить себя от неё, словно она была моей матерью. Столкновение двух женщин заставило меня ощутить, пусть даже на мгновение, но со дняющей горечью, какие тесные и вполне реальные узы связывают меня с Антонией и как абстрактны узы связи с Джорджи. При этом Антония приводила меня в раздражение. Я чувствовал, что каждый её излом и выверт, равно как и прочие утончённые выкрутасы, неминуемо должны вызывать раздражение у Джорджи. В то же время меня возмущало её заигрывание с Джорджи, возмущали осторожные, обдуманные, облагороженные её стилем попытки судить нас. Я решил расстаться с Джорджи и вернуться к Антони. Я отвез Джорджи домой. Мы молчали, потому что и правда страшно вымотались. Когда мы приехали, она предложила мне поужинать, и я остался у нее есть хлеб с сыром. Сама Джорджи никогда не готовила, и я тоже готовить не любил. И так мы жадно ели хлеб с сыром и обменивались угрюмыми взглядами, пытаясь, впрочем, смягчить их при помощи виски с водой. Я ощутил, что сейчас не выдержу, какого бы то ни было взрыва эмоций со стороны Джорджи, и мечтал поскорее уйти. Но когда мы закончили ужинать, произошло именно то, чего я боялся. Я был вынужден был напрячь последние силы и не мог найти нужные доводы, чтобы её успокоить. Она пощадила меня и не стала плакать. Но и она, и я хорошо запомнили её фразу: Вряд ли он вообще женится на мне. Я думаю, что для нее эта фраза была своеобразным барьером, воздвигнутым между нами, и теперь Джорджи хотела, чтобы я со всем пылом и нежностью постарался его уничтожить, а для меня она создала какое-то подобие моратория, кратковременную нейтральную полосу, где я мог бы, и как же при моей усталости в этом нуждался, полностью отдохнуть я не намеревался произносить страстные утешительные речи а джорджи явно хотела их услышать и подзуживала меня она произнесла те слова как вызов я же воспринимал их молча и с благодарностью как возможность передохнуть почти перед моим уходом между нами воцарился мир Мы ненадолго улеглись перед камином, голова к голове и нога к ноге. Лицо Джорджи, рядом с моим, наконец-то показалось мне спокойным, а её большие глаза ласковыми, губы расслабились, передыхая от моих поцелуев, и глядеть на неё было одно удовольствие. Мы смотрели друг на друга и тихо перешёптывались. Нам обоим представлялось, что мы уже долго разговариваем и успели обсудить всё до мельчайших деталей. Так содержательны и отхотворённы бывают порой человеческие лица. Я попрощался с Джорджи, а она приняла таблетку аспирина и обещала мне сразу лечь в постель. Я не собирался оставаться у неё, да она этого и не требовала. Возможность провести вместе ночь, за которую мы жадно хватались в прошлом, теперь стала проблемой, а не наградой. Мы оба были душевно опустошены, и нам следовало отдохнуть друг от друга. К тому же я с нетерпением ждал новой встречи с Антонией, пусть мгновенной. Только после этого я смогу лечь спать. Я опять подъехал к дому Пальмера. Над городом вновь навис туман. Желтоватая сернистая дымка заволокла фонари на пелхам кресент, как бы налагая дьявольский запрет на освещение, и мои шаги, пока я двигался по тротуару, оставляли влажные липкие следы. Шума машин слышно не было. Казалось, что квартал утонул в пугающем молчании изгустившегося тумана. Лондонская ночь сжала меня словно холодное тёмное ядро, и по мне, извиваясь, поползли влажные струи воздуха. Они уменьшались на ходу, но всё равно были слишком плотными и не пропускали звуки. Я поспешил к двери и осторожно вошёл в тёплый, пахнущий чем-то свежим холл. Я задержался у Джорджи, был уже 11 час. Свет горел в холле и вверху на лестничной площадке. Я прислушался. Голосов не было слышно. Я направился к двери в гостиную и открыл её. В камине ярко пылал огонь, но в комнате никого не было. Я зажёг свет, и гостиная ожила, тихая, но полная своей зловещей жизни. Я закрыл за собой дверь и немного постоял у входа.